Глава 7. Утро выдалось тихо, и жаркая джунгли полнится пением птиц. Вершина вулкана в центре острова окутывает плотное облако, похожее на шляпку гриба. Орландо сидит на берегу ручья и набирает воду в пузатый кувшин. Луиджина ловит рыбу на пляже с помощью остроги. У девочки отлично получается подкрадываться, морские обитатели будто в упор ее не видят. На обед будет наваристая уха. Орландо улыбнулся и начал насвистывать под нос. День обещает быть прекрасным. Подрузив полный кувшин на плечо, пошел по тропинке к океану. Дочь обыкновенно увлекается и может набить куда больше необходимого. Нужно ее забрать, заодно помочь донести улов. Неладное почуял еще на подходе. Плеск волны, шум ветра изменился. Вода бьется о нечто огромное, хлопает тяжелая ткань. Орландо поставил кувшин на землю, побежал и, вырвавшись на пляж, застыл. Вдали от берега на волнах покачивается огромный трехмачтовый парусник. Ветрило, опущенный и к берегу борт украшен затейливой резьбой. Луиджина стоит на другом конце пляжа, прижимая к груди острогу с насаженной рыбой. К девочке движется высокий мужчина в черном. За его спиной в песок вырезается нос длинной лодки. На веслах сидит зеленокожий здоровяк. На поясе мужчины покачивается длинный меч с плавно изогнутым лезвием и без гарды. Ветер запутывается в длинных белых волосах с черными кончиками. Лицо незнакомца скрывает маска без черт. Орландо оскалился, сорвал с пояс обсидиановый нож и помчался к дочери. Размахивая свободной рукой, силясь дать понять Луиджине, чтобы бежала в лес, но девочка стоит как зачарованная. Песок предательски расползается под ступнями, замедляя бег. На Орландо наваливается ужас осознания не успеть. Незнакомец становился перед Луэджиной, когда человек пробежал половину пути. Порыв ветра, откинул волосы за спину, открыл длинные уши с острыми кончиками. Эльф плавно положил левую ладонь на верши Эфеса, поклонился и... Опустился на колено, прижав правую руку к груди, склонил голову. Громила в лодке, наконец, заметил человека, с ревом соскочил на берег и кинулся на перерез. Вытянул руки, стараясь ухватить. Орландо с разбега ударил ногой в живот. Перехватил кисти и, крутанувшись на месте, используя инерцию, перекинул бугая через плечо. Зеленый грохнулся, как деревянная колода, растянулся на песке, тупо глядя в небо. Эльф обернулся, выпрямился, вытягивая меч и шагнул навстречу. Луиджина с криком втиснулась между ними, раскинув ручки. «Стойте, папа! Это не враги!» В каюте пахнет благовониями, пол заслан коврами, солнечный свет просачивается через толстое стекло квадратных окон. Луиджина сидит на диванчике, грызет грушу, взятую из золотого блюда с фруктами. Эльф в маске сидит за дубовым столом и смотрит на Орландо, расположившегося в кресле напротив. Общение идет через девочку, охотно переводящую каждое слово. Ребенка распирает от гордости и чувства полезности. Голос у эльфа низкий, с отчетливыми металлическими нотками, свойственными командиром ветеранам Говорит плавно, даже медленно. За дверью каюта слышны тяжелые шаги и рыкающий говор зеленокожих матросов. «Меня зовут Айен Лан», — сказал эльф, поглаживая подбородок маски. «Я пятый клинок бессмертных и был послан забрать принцессу с этого острова. Приношу извинения за инцидент на пляже, мои подчиненные слегка...» «Импульсивны. Их можно понять, ваш вид не вызывает доверия». Орландо поскреб бороду, а Луиджина пискнула и восторженно воскликнула, глядя на него. «Папа, мы увидим те города, о которых говорила Геланзе». Мужчина пристально глянув на нее и вздохнул. Покидать остров он совсем не хочет, как отдавать дочь. Однако в жизни каждого родителя наступает момент, когда собственные желания уходят на третий план. «Передай ему». — сказал мужчина, — что меня зовут Орландо, и я не отпущу тебя одну. — Конечно, не отпустишь, — засмеялась дочь, — ведь я все равно собиралась забрать тебя с собой. Ты ведь будешь скучать в одиночестве. Эльф внимательно выслушал новоявленную принцессу, сдержанно кивнул и повторил имя человека, будто пробуя звуки на вкус. — Конечно, я не имею права отказывать принцессе. Любое ее слово — закон, даже несмотря на то, что вы... человек. В любом случае, при дворе вы произведете фурор. До нас дошли слухи, что вы обучали ее императорское высочество пути меча. Думаю, многие захотят посмотреть, как далеко человек смог по нему пройти. орланд различил чуть заметные нотки сарказма и едва сдержал ухмылку. Глава восьмая. Команда корабля состоит в основном из орков. В трюме заправляют дворфы, а начальствуют эльфы. Луиджине выделили отдельную каюту, обставленную так богато, что и Папа Римский обзавидуется. Эльф в маске учит девочку этикету и помогает лучше освоить язык. Орландо наблюдает за ними со стороны, либо обследует палубу, любуюсь открытым океаном. Вечером он, Луиджина и Айнлан ужинают вместе. По случаю эльф надевает укороченную маску. Губы у него болезненно бледные, а подбородок острый, как клин. В первый ужин эльф замер и долго смотрел, как девочка неумело пилит кусок мяса ножом, прижимая к тарелке двузубой вилкой. Не меньшее любопытство вызвало и Орландо, взявшийся за приборы с неожиданной сноровкой. «Занятно», — произнес эльф, подцепляя незнакомый Орландо овощ. «Должен отметить, вы довольно умелый с ножом и вилкой». «Отец научил», — ответил Орландо, а Лоиджина перевела. «Занятно», — сказал бессмертный и перенес взгляд на принцессу. — Ваше императорское высочество, вам нравится? — Вот промычал Луи старательно прожевывая кус мяса. — Обожаю мясо. — Весьма рад. Однако, пожалуйста, не ешьте плоть на глазах у других. Это может вызвать непонимание. — Почему? Орландо обвел их взглядом, отправляя в рот аккуратно отрезанный кусочек. Мясо маринованное, немного жесткое, но даже такое на корабле равноценно нежнейшей вырезки с королевского стола. На палубе зазвенел колокол, отмечающий смену вахты. За дверью тяжело заскрепели доски, дворфы пошли на ночное дежурство. «Эльфы не едят мясо по некоторым причинам, так что ваше пристрастие может быть воспринято крайне неоднозначно». К какой причине?» «Вам расскажут о дворце. Боюсь, я не слишком красноречив и не обладаю достаточным знанием. Мне всего 1000 лет». 1000 выдохнула Луиджина. Да, я еще юн для бессмертного. Часть старших братьев перешагнула отметку в десять тысяч лет. Можно сказать, я самый младший. Но ты назвался пятым клинком. Ранги идут не по возрасту. За едой Орландо с любопытством разглядывает меч эльфа, в ножных прислоненный креслу. Длинное на рукояти место для двух ладоней. Отсутствие гарды наводит на интересные мысли. Гарда нужна для защиты, а если ее убрали что либо хозяин очень мирный, либо... Наоборот, никто даже не успевает замахнуться. Было бы очень любопытно увидеть эльфа в действии. Орландо задумчиво пережевывает мясо, размышляя над анатомией нелюдя. В его ухватках, если разобраться, мало человеческого. Слишком плавные и непрерывные движения перетекают друг в друга и так до бесконечности. В те немногие моменты, когда Айенлан поднимается на палубу, он идет, будто игнорируя качку. Кажется, что ступи он на луг, ни одна травинка не сомнется. Орландо пригубил сладкого вина, откинулся на спинку кресла и постарался расслабиться. Плыть еще долго, а опасности, если они будут, начнутся в столице. На вторую неделю ночью корабль прибыл в порт. С борта открывается вид на освещенные пирсы из белого камня, высокие башни и улицы, карабкающиеся на холмы. Крыши домов укрыты красной черепицей, а над ними возвышается пара лун. Корабль пришвартовался, и первыми по трапу сошли слуги. Следом, после небольшой задержки, спустился Айен Лан. Орландо взял Луиджину, сонно моргающую на руки. Девочка обхватила шею и спросила, прерывая протяжный зевок. «Мы уже приплыли?» «Похоже на то», — ответил Орландо. «Поспи, до дворца еще долго, а ночью в городе не на что смотреть». На причале их встречают два десятка эльфов в роскошных одеждах с высоким воротом. Рядом с ними стоят одетые в черные воины с мечами, похожими на клинок Айнлана. При виде него воины вытянулись и прижали кулаки к левой стороне груди. На Орландо скрестилось множество взглядов, отчего тот невольно передернул плечами. Девочка потянулась, зевая, раскрыв рот до щелчка челюсти, и среди знатных эльфов пронеслось сдержанное перешептывание. Удивляются, вздохнула Луиджина, потирая глаз кулачком. Говорят, зубы у меня странные. Пап, у меня что, странные зубы? Нет, это у них неправильные, как у коз, без клыков. Айнланд остановился перед знатным эльфом, в одеждах цвета золота и киноваре, низко поклонился. Орландо не расслышал слов, но красно-золотой махнул рукой, и толпа расступилась Шестеро орков поднесли к человеку паланкин и опустились на колени. Эльф в маске встал рядом и жестом пригласил внутрь, а когда Орландо с девочкой разместились, последовало за ним. Луиджин окончательно проснулась и сидит на руках отца, вертя головой, стараясь разглядеть вообще все. Орки шагают быстро осторожно, не давая Планкину трястись. Охрана из беспертных идет впереди и позади, двое по сторонам. Орландо краем глаза замечает лучников на крышах. На них темно-красные плащи в цвет черепицы. Улица постепенно расширяется, меж домов заметны стражники в легких кольчугах и с железными дубинками. Ни одного зеваки или попорошайки. Дворец обосновался на вершине самого большого холма, окруженной декоративной стеной. шпили шпиле множество башенок протыкают черное небо, а одна из лун прячется за ними. В окнах горит свет, а ветер доносит отзвуки музыки. — Грядет праздник в честь вашего возвращения, — сказала Эйнлан. — Мне так рады, — выдохнула Луи-Джин от волнения, перепутав языки, охнула и поправилась. — Конечно, вся империя празднует возвращение единственной наследницы. Орландо оглядел очередной отряд, затаившийся в подворотне, скосил взгляд на бессмертного. Ладонь по привычке опустилась к бедру, где должна быть рукоять меча. — Столица пусть и празднует, и их приняли со всем почтением. Но младенцы сами собой не появляются на острове и посередине океана. Их туда должен кто-то привести Кто-то отчетливо понимающий, что младенец умрет без присмотра. Кто-то желал смерти Луиджины-младшей, и этот подонок сейчас во дворце. Глава девятая Стены императорского дворца сложены из светлого камня. Между зубцов через равные промежутки свешиваются красные полотнища с узором, образующим ветвистое дерево. В лунном свете он кажется черным. Ворота собраны из красного дерева, окованы серебряными и золотыми полосами. У Орландо свело зубы, от одного взгляда слишком вычурно и бесполезно. Паланкин прошел через них и оказался в туннеле, перекрытом стальными решетками. По мере продвижения они поднимаются с гулким грохтом цепей над головой. Всего три решетки. Орландо хмыкнул, прикинув толщину стен. Невольно задумался, зачем такая. Будь они даже в два раза тоньше, могли бы выдержать несколько месяцев обстрела из требушетов. Сам дворец смотрится игрушечным. Воздушные арки соединяют отдельные башенки с острыми крышами. Стены украшены ползучим растением с красными листьями, а каждый кирпич будто выточен из кости. Окна огромные заложены цветным стеклом, отражающим лунный свет. Предзамковая территория зелена от лужаек, пересеченных тонкими ручьями, через которые переброшены ажурные мостики. Дорога заслана красным ковром с белой каймой. Луиджина ахнула, увидев падающие, подобно сказочным снежинкам, лепестки алых роз. Высунула ручку, поймала один и торопливо прижала к носу, вдыхая аромат всей грудью. Орки остановились перед мраморной лестницей в 5 ступеней, плавно опустили паланкин. Орландо вышел наружу, чувствуя себя абсолютно чужим среди этого великолепия. Борода и космы, не мешавшие в течение 15 лет, кажутся чем-то мерзким и ужасным. Луиджина взяла его за руку и повела ко входу, вслед за Эн-Ланом. Эльф с поклоном открыл дверь, и новоявленная принцесса с человеком вошли. Внутри, вдоль ковровой дорожки, выстроились эльфы в золотых одеждах. При приближении луиджина опускаются на колено и склоняют головы. Орландо спиной чувствует идущих сзади бессмертных, смотрит перед собой на трон из переплетенных, выбеленных временем корней. На нем в окружении охраны восседает седой эльф. От него веет древностью и смертью. Глаза глубоко запали, а белая кожа обтягивает череп, обрисовывая во всех деталях. Волосы жидкие, и редкие, а под ними проглядывают темные толстые бляшки. Левый глаз закрыт, но правый смотрит на приближающуюся девочку с живым интересом. Взгляды обжигают Орландо, уши ловят монотонный ропот. Идти приходится медленно, соотнося шаг с шагом дочери. Когда они встали перед троном, император медленно поднял руку, пальцы мелко трясутся. Повел кистью, и охрана расступилась. — Здравствуй, дитя! — раскрепил правитель, подавшись вперед и с прищуром оглядывая девочку. — Я рад тебя видеть. — Здравствуйте! — пробормотал Луи и силис не отвести взгляда. Вы мой родитель? Нет. Я твой дед, и, как видишь, дни мои сочтены. Превратности судьбы не иначе. Однако я рад, что смог увидеть тебя. Подойди ближе. Одна. Луиджина нехотя отпустила руку Орландо, шагнула на первую ступень. Замерла, сделала шаг, еще один. Смелее, сказал император, я не обижу. Орландо прислушался к слабеющим ноткам в голосе старца. Сердце сдавило воспоминаниям о последних днях Серкана. Луиджина встала перед троном. Император положил ладони на плечи и усадил на ветвь рядом с собой. Бросил холодный взгляд на человека, скривился и сказал, повышая голос. «Сегодня боги явили нам чудо, вернув утраченную дочь моего сына, наследную принцессу. За что, думаю, можно поблагодарить этого человека? Ироничный, но добрый знак». Двое слуг помогли девочке слезть, а император закашлялся, сгорбился, накрывая рот платком. К нему бросились двое в зеленых накидках, начали что-то шептать и извлекать из-за деяния пузырьки с равноцветными жидкостями. Охрана взяла императора под руки и повела прочь. Айнлан встал рядом с Орландой и кинул в сторону. Мужчина с неохотой последовал за ним в широкие светлые коридоры, где стены затрапированы бархатной тканью. Эльф проводил гостя на три этажа вверх по винтовой лестнице и остановился у двери. Толкнул, отступил в сторону, давая человеку рассмотреть комнату с кроватью. Жестами показал, что это место для сна. Изобразил поклон и пошел вниз. Орландо запер дверь опустился на кровать. Сердце сжимает тревога из-за отсутствия дочери рядом. Однако, если он правильно все понял, она теперь наследница престола, а значит, под усиленной охраной. Его помощь пока не требуется. «Слабое утешение!» — прорвчал Орландо, стискивая кулаки. Закусил губу, пытаясь хоть немного успокоиться. Повалился на матрас и... Застонал от мягкости. Ощущение, будто упал на облако. После пятнадцати лет сна на соломе или бревнах перина представляется райским наслаждением. Пересилив себя, Орландо слез на пол, сбросил одежду. Огляделся в поисках умывальника, но ничего не дойдя, вздохнул и рухнул обратно. Зарылся лицом в подушке. Прикрыл глаза и уснул. Глава десятая Император в своих покоях отмахнулся от слуг и опустился на ложе, устланное красным шелком. Трясущимися руками достал из тумбочки сложенный лист бумаги. Закусив верхнюю губу, осторожно развернул. От тряски на покрывало посыпалась серебристая пыль. Эльф согнул бумагу и торопливо поднес к носу. Шумно вдохнул и откинулся. Кончик носа запачкался серебром, а глаза подернулись дымкой. Дыхание сгладилось и углубилось. Тощая грудь вздымается плавно и мощно. Тремор отступил. Старец медленно поднял руки, пошевелил пальцами и сел на кровати. В теле растекается сила и жизнь, совсем как в молодости. Как жаль, что эффект скоротечен. Однако его хватит, чтобы уснуть и проснуться живым. Утром медики принесут еще две дозы лекарства. Император потянулся за золотым колокольчиком, трижды тряхнул, скривившись от резкого звона. Спустя минуту дверь отворилась, и вошли советники в фиолетовых с белым одеждах. Опустились перед кроватью на колени склонили головы. «Ваше Величество, вы желали нас видеть». «Да, что скажете о девочке?» «Она великолепна, владыка. Даже несмотря на пристрастие к мясу и клыке, при достойной обработке станет прекрасной императрицей». Думаем, она сможет почерпнуть от вашей мудрости. Однако... Что? Человек. Она слишком привязана к нему и зовет отцом. Знаю. Убейте его. Девочка такого не простит. Да и в ее возрасте подобное потрясение чревато. Император вяло отмахнулся и задумчиво сказал. Когда я был молод, примерно в ее возрасте, у меня тоже был питомец, очень милый. И я был привязан к нему. Однако он погиб, несчастный случай. Всех виновных наказали, да. Но сейчас мне думается, все подстроил мой отец, чтобы закалить мой характер. Так что, почему бы снова не устроить нечто подобное? Советники переглянулись, уши дрогнули и приподнялись. Один осторожно сказал. По империи идет слух, что человек стоит на пути меча и обучал принцессу. Слухи приукрашиваются и доходят до абсурда. Например... Говорят, что он наравне с бессмертными. Император фыкнул и сухо хохотнул, смахнув большим пальцем порошок с носа. Плавно лег, не спуская взгляда с советников. И почему бы этим не воспользоваться? Истинно так, решим две проблемы разом. Оборвем дурацкий слух и жизнь человека. Конечно, после похороним с почестями и даже поставим памятник. Это сгладит горе девочки. деталями меня не волнуют, оборонил император, Взмахивая рукой. И исполняйте. Утром Орланды разбудили пять девушек-эльфиек, притащивших в комнату Бадю на колесиках. Щебеча заманили его внутрь и начали обливать. Подогретую воду таскают кражистые дворфы. Тонкие пальцы мнут мышцы, соскребают загрубевшую, омертвевшую кожу. Девушки смеются, перекидываются звонкими фразами, явно обсуждая мужчину. Брызги воды пропитали накидки, и ткани облепила тела, обрисовывая волнующие изгибы во всей манящей красоте. После мытья обтерли полотенцами до скрипа и усадили на высокий стул. Орландо вздрогнул, когда в руках одной из девиц появилась широкая бритва. Однако она передала ее толстому дворфу. Тому пришлось встать на высокий табурет. Спустя час эльфики поднесли серебряное зеркало, и Орландо завертел головой, поглаживая выбритый подбородок. За пятнадцать лет черты лица стали жестче и массивнее, на подбородке углубилась благородная ямочка. Лицо кажется чужим, будто Орландо смотрит на своего кровного отца, которого он никогда не видел, живым. Волосы подстригли, подровняли и умастили, уложив на бок. Закончив, дворф довольно цокнул языком и, спрыгнув с табурета, удалился. Стоило ему выйти, как в комнате образовалось несколько эльфов, принявшихся обрежать Орландо в черные с золотом одежды. Оглядывали, качали головами и стягивали, сменяя одни на другие. Наконец, когда мужчина начал сатанеть, закивали и зрукоплескали, подвинули зеркало в рост и встали за ним. Орландо вгляделся в отражение. Черные штаны, короткая угольная куртка с золотой нитью и шахматным узором на левом плече, подчеркивающую фигуру ширину плеч. Под ней рубаха с завязками сделана из легкого и дышащего полотна. Мужчина подвинул плечами, поморщился и, к ужасу эльфов, закатал рукава по локоть, а в поставленные у кровати мягкие туфли. «Папа!» – возглас заставил резко обернуться. В дверях, растолкав служанок, стоит Луиджина. Девочка одета в воздушное платьице, курчавые волосы опускаются на плечи. Глаза дочери блестят от восхищения. Она, прижав руки к груди, выдыхает. «Ты такой красивый стал!» «Я и был!» улыбаясь, отвечает Орландо, шагая к ней, подхватывая на руки. Был, но сейчас еще краше. Пошли скорее, та у нашу честь праздник устроили. Пошли, пошли. Праздник, — произнес Орландо довольно, — праздник — это хорошо. Веди, а то я тут заблужусь. Глава одиннадцатая Девочка вывела Орландо на усыпанную лепестками роз дорожку меж пышных клумб. Играет музыка, легкая и больше напоминающая шелест ветра, возвышенная настолько, что сердце замирает. Душистыми маслами и выпечкой. Вокруг снуют слуги, все из низких дворфов и эльфов с темными волосами, а светловолосые ходят с бокалами в руках. Собираются в группке, слышен сдержанный смех, а разговоры на чужом языке сплетаются в монотонный гул. При виде Орландо все замолкают и таращатся, как селянина цыганского медведя. Луиджина улыбается, не показывая зубов, сдержанно приветствует. Мужчина идет, взявшись правой рукой за пояс, а левой держал ладонь дочери. Оглядываясь со сдержанным любопытством, взгляд цепляется за стены и полотнища скрывающие позиции лучников. Стражники расставлены у выходов и по важным точкам. Доспехи на них тонкой работы, украшенные чеканкой и гравировкой. Кольчуги мелкого плетения, почти что ткань, плечи закрыты декоративными наплечниками. В руках сжимают копьего рост человека с широкими наконечниками. С поясов свисают короткие мечи в бархатных ножнах. Лица скрыты шлемами с узкими прорезями для глаз. «Пошли быстрее, на площадь!» – тараторит Луиджина, увлекая за собой Орландо. «Там бессмертные выступают!» «Бессмертные?» – переспросил мужчина, покосился на эльфа в полевую руку, что поморщились при звуках его голоса. «Лучшие мечники империи!» – выпалила дочка, подпрыгивая от восторга. Живущие тысячи и тысячи лет. Вот как. Ну, пойдем посмотрим. К моменту выхода из дворца за ними шествовал уже целая вереница слуг и благородных, стремящихся заручиться симпатии будущей императрицы. Среди них возник и Айон Лан в фарфоровой с цветочным узором на левой половине. Бессмертный сдержанно поклонился, полежав кулак груди. Цепко оглядел Орландо и что-то сказал. Луиджина кивнула и произнесла с улыбкой. Айнлан говорит, что ты выглядишь куда лучше. Он тоже, буркнул Орландо, не понимая, как реагировать на комплимент. Дорога от дворца превращена в праздничную улицу, выступают актеры, акробаты и фокусники. Встречается группа орков, играющие на барабанах, и странные темнокожие эльфы с янтарными глазами. Каждый раз при виде Орландо музыка стихает, кто-то кланится Луи Джине, но кривится, переведя взгляд на человека. «Странно», — сказал орланд оглядывая толпу. Почему нет людей? Людей не жалуют, как вы могли заметить, пояснила Айнлан, а Луиджина перевела. Тем более, вы не похожи на вактийца. Тех терпят. А какие они эти вактийцы? Смуглые черноволосые живут рядом с прибрежными эльфами. У них есть небольшое государство побережье. Торговцы в основном без армии и под протекторатом империи. Вот как. А похожие на меня? Варвары. Отрезал Айнлан. А Луиджина, растерявшись, перевела с неуверенностью в голосе. — Живут в степи и совершают набеги на приграничные поселения. Животные. — Это многое объясняет, — сказал Орландо. — Хотя и странно, почему они похожи на меня. Степники должны выглядеть иначе. Город украшен по крышам, по мере движения процессии с принцессой перемещаются неприметные фигуры в накидках. Орландо подмечает короткие луки и то, как тайная охрана цепко оглядывает толпу. При виде девочки народ разражается счастливыми криками, бросает под ноги охапки цветов и воздевает руки к солнцу. «Чего это они?» – прошептала девочка, растерянно улыбаясь и помахивая рукой. «Они счастливы. Династия не прервется, а значит, империя продолжит купаться в благодати богов», – пояснила Инлан, поправляя подбородок маски. «Вас считают подарком высших сил». Они вышли на широкую площадь, огороженную низким забором и засыпанную золотым песком. В центре танцуют два эльфа, по мечу в каждой руке. Движения их плавные и быстрые, клинки сверкают в опасной близости от лиц. Волосы коротко острижены и напомажены, уши оттянуты назад и сцеплены на затылке цепочкой, протянутой через серьги. Луиджина охнула и взобралась на заборщик, наблюдая за поединком сверкающими глазами. Орландо встал рядом, глядя с легким любопытством. Танец действительно отточенный и гладкий, красивый. В каждом взмахе и шаге чувствуется угроза. Сталь со свистом рассекает воздух. На песке под ногами остаются плавные линии, следы шагов и смен позиций. Когда боец не вскидывает стопу, но двигает ей по полукругу, не теряя точки опоры и контроля над клинком. Орландо усмехнулся. «Это бессмертное», — сказал Энлан, вставая рядом с принцессой. «Сотый и 130 тридцатый клинок». «Ого!» выдохнула девочка. Их так много. Порядка трех сотен клинков и 2000 кандидатов по всей империи. А ты ведь пятый. Это высокий ранг. Не без этого. Орландо оперся о забор спиной и предплечьями, наблюдает за поединком, оценивая движение ног и дыхания. Очень похоже на человеческий бой, но люди не могут двигаться вот так. Ильфы вертится с таким проворством, что любой акробат сломает позвоночник, силясь повторить. Бьют из немыслимых позиций, не теряя контроля. Со стороны действительно похоже на отрепетированный танец. Поединщики закружились и резко разошлись, тяжело дыша и опустив мечи. Луиджина захлопала в ладоши, мечники повернулись и, заметив Айнлана, поклонились. К ним выбежал дворф, зычинно крикнул, обращаясь к народу, и площадь огласили аплодисменты. Дворф выждал несколько секунд, крикнул вновь и указал на Орланда. Он хочет, чтобы ты вышел на ристалище, прошептал Луиджина, глядя на отца. — Говорит столица Понца слухами о дивном человеке, вставшем на путь меча. У меня нет с собой оружия, вздохнул Арландо. У них есть, вон целый стол с клинками, сказал Луиджина, переводя беглую речь дворфа. Айнланд положил ладонь на плечо человека, сдавил легонько и сказал, глядя на принцессу: "Стоит ли это бессмертные, причем молодые, могут не рассчитать сил?" «Передай ему, что я справлюсь», — сказал Орландо. Широко улыбнулся и перемахнул через заборчик. Толпа загудела, навалилась на ограждение, жадно глядя на чужака. Эльфы переглянулись, и один, засмеявшись, пошел к выходу. Второй дернул плечами и шутливо помахал клинком. На ладонь длиннее, чем у Айнлана, с рудиментарной гардой и легким изгибом. Руки соперника длиннее человеческих, да и сам он выше Орландо на полторы головы. Под кожей у глаз натянуты сосуды, подчеркивающие глазницы. Орландо сдержанно поклонился и пошел к столу с оружием. Клинки лежат в ряд без ножен, солнечный свет отражается от металла. Пальцы зачесались от желания ухватить каждый. Мечи богато украшены, в навершиях горят драгоценные камни, а рукояти отделаны золотом. У многих река сапокрыта гравировкой, а у одного узор тянется по всей длине. Орландо повел над ними ладонью, идя вдоль стола, остановился и взял меч, скромно притулившийся среди сверкающих роскошью собратьев. Простецкий с едва изогнутым клинком и без гарды, длиной с привычную скивону. В сравнении с мечом эльфа, этот кажется бедным и коротким. — А, хороший выбор, — сказала Эйнлан. — Почему? — спросил Луиджина. — Те мечи выглядят куда лучше. Вон какие длинные и красивые. — Парадное оружие, показное пояснил эльф с легкой улыбкой. А тут боевой клинок, созданный только для схватки. Ничего лишнего. На помосте рядом с ристалищем играют музыканты, но даже они притихли, глядя, как человек становится напротив эльфа. Орландо улыбнулся, встал в классическую стойку, вытянув меч, а левую руку заведя за спину. Левая нога отведена назад и чуть согнута, правая опорная, а стопа развернута для устойчивости. Во всем теле угадывается легкое напряжение перед рывком. Эльф пренебрег стойками, выпрямился, опустив клинок вдоль ноги, глянул на оппонента сверху вниз. Двор вкрикнул и махнул белым платком. Бессмертный рубанул сверху, рассчитывая на длину оружия и скорость. Взвыл разрезаемый воздух, кто-то в толпе вскрикнул, а энланд дернулся к Луиджине, прикрыть глаза ладонью. Застыл на полпути. Орландо шагнул под удар, вскинул меч, сгибая локоть и подтягивая рукоять к левому виску. Лязгнуло. Клинок эльфа соскользнул с плоскости, а сам он застыл, вытянувшись на носках и задирая подбородок. Острие меча Орландо упирается в горло, опасно натянув кожу. Глаза бессмертного расширились, нижнее веко дергается. Толпа притихла, заглохла музыка. Дворф материализовался между поединщиками. Замахал руками, развел в стороны и, сложив ладони рупором, что-то гаркнул. «Он победил!» Пробормотал Лаен задачно глядя на Орландо. Толпа взорвалась аплодисментами, кто-то заголосил радостно, и на песок полетели цветы. Пара букетов упала под ноги человека, и тот озадачно огляделся. «Конечно, он победил!» — подтвердил луиджина вздернув носик. «Папа не может проиграть. Я видела, как он победил на чезвере одним ножом». «Вот как!» Протянул эльф, сились представить, как можно убить огромную проворную кошку с мечевидными клыками каменным осколком. Орландо пожал плечами, перехватил меч обратным хватом и пошел к столу с оружием. Нырнул вперед. На месте, где только что была шея, свистнул меч. Орландо перекатился через плечо и пружинисто вскочил на ноги. Взглянул на эльфа, бессмертный напрыгнул, нанося резкие удары что-то крича. Первую атаку Орландо отвел клинком, прижав к предплечью, а второй вернулся. Попятился и резко отклонился всем корпусом, сделал разворот на месте, пропуская эльфа мимо. Тот в прыжке извернулся и уколол цели в голову. Орландо отступил на полшага, острие застыло в двух пальцах от глаза. — Знаешь, вот это уже не похоже на гостеприимство, — просадил Орландо. Бессмертный выдохнул какую-то фразу и обрушился со всем проворством, атакуя снизу, сверху из боков. Удары сливаются в один, и кажется, будто на Орландо напало сразу четверо. Человек отбивает все, плоскостью клинка, скупо и методично. В очередной раз лезвие свистнуло у глаз и начал обратный ход для сокрушающего удара. Орландо левой схватил запястье противника, дёрнул на себя и одновременно ударил ногой в колено. То с готовностью выгнулся в обратную сторону, а эльф, визжа, вытянулся. Меч Орландо прыгнул вверх, прошил руку у плеча насквозь. Человек опустил рукоять и вторым пинком опрокинул эльфа на спину. Бессмертный распластался на песке скуля и сверля небо мутнеющим взглядом. С противоположного конца площади к нему бросилось двое эльфов в белых накидках. Орландо отступил, пропуская их, оглядывая притихших зрителей. Пожал плечами и пошел к дочери. Спина горит от множества взглядов. В толпе нарастает гомон и аплодисменты. Сначала единичные робки, но быстро множащиеся. К моменту, когда он подошел к ограде, рукоплескала вся площадь. «И это было великолепно!» — воскликнул луи обнимая отца и заглядывая в лицо. «Я даже испугалась на мгновение, когда он бросился со спины». «Неловко вышло!» — ответил Орландо, глянул на эйн и спросил. «Надеюсь, я ничего не нарушил?» Эльф выслушал перевод, неопределенно мотнул головой и перевел взгляд на собрата. Бессмертного положили на носилки, не вынимая меч из руки, потащили к белому шатру. Пятый клинок вернул взгляд на Орландо, благодаря богов, что за маской не разглядеть выражение лица. Глава двенадцатая. Император сидит на троне в малой зале, окруженный советниками, приближенными докладчиками. Через распахнутое окно ветерок доносит запахи цветущей вишни и отзвуки музыки. Солнце освещает морщинистые кисти, лежащие на подлокотниках. Правитель чувствует, как через дряблую тонкую кожу в тело просачивается тепло, а вместе с ним и силы Холод, вечный спутник дряхлости, нехотя отступает. Внутри тела что-то пульсирует и опадает, борется с беспощадным временем. Перед троном кленопреклоненный эльф докладывает о состоянии западных провинций. Говорит нарочито громко, косясь на морщинистые обвисшие уши правителя. Император едва сдержал охмылку, слух и ум – единственные качества, оставшиеся с ним в сумерках жизни. Ум так и вовсе сияет, подобно заточенному острию в лучах солнца. Государственная рутина, в начале правления казавшаяся тяжким бременем, сейчас не более чем детская игра, повторяющаяся из раза в раз. Император шевельнул кистью, огласил указ, который незамедлительно отправится в западные провинции. Такой же издавал 50 лет назад и 100 лет назад и 150, а может и каждое десятилетие. Проблемы не меняются, а мир мучительно просто предсказуем, чтобы запоминать каждую. Докладчик поднялся, поклонился, отступил к выходу. Дверь распахнулась, и в залу вбежал молодой посыльный из личной свиты. Пронес, едва не сбив выходящего, и рухнул перед троном, вытянув руки к стопам старца. «Ваше императорское величество!» Выпалил посыльный, через слово шумно втягивал воздух. Человек действительно вышел на поединок. Ох, вздохнул император, подслеповато щурясь. Надеюсь, Сейнлан успел прикрыть девочке глаза. Для ребенка увидеть смерть питомца – сильное потрясение. Нет, господин. Жаль, впрочем, детей следует учить смерти, хотя обычно для этого берут золотых рыбок. Да, думаю, вид крови послужит хорошим, хоть и травмирующим уроком. Человек победил. Сто тридцатый клинок в лазарете с тяжелой травмой. Нечто, сжимавшееся внутри, застыло и обратилось к камням, давящим и острым. Император ощутил, как примерзает к спинке трона. В ушах загудел от многоголосого выдоха изумления. Лисы, собравшиеся, бледны, а глаза расширены до предела. — Как такое случилось? — проскрипел император, подаваясь вперед. — Сто тридцатый упал на собственный меч. «Нет, ваше императорское величество!» Протараторил гонец, сжимая лоб в ступеньку перед троном. Сама схватка продлилась меньше мгновения. Бессмертный решил не играть и просто зарубить дикаря одним ударом сверху вниз. Быстрый, красивый и очень наглядный способ показать свое превосходство. Император кивнул и дернул пальцами левой кисти. Произнес нетерпеливо. И... Человек блокировал и упер острие меча в горло бессмертного. Простой удар, простой ответ. Идеальное техническое исполнение, как заметил магистр энлан «Ты хочешь сказать, дикарь пробил бессмертному горло во время показательного поединка?» «Нет, когда человек отступил и пошел к ограде, 130-й напал со спины. Я не рассмотрел, что было дальше, но у бессмертного сломано колено и ранено плечо. Он больше не сможет взять меч». «Вот как». Император откинулся, сердце колотится, разгоняет нагревшуюся кровь и нагнетает в голову. Виски разрезает болью. Приближенный медик торопливо достал пузырек с мутной жидкостью, но правительство наивло взмахом руки. «Оставьте меня! Живо!» Зал опустил мгновение, медик поставил на подлокотник пузырек. Император облегченно вздохнул. «Скоро он ему понадобится!» Выгонять врача на самом деле было слишком упрометчиво. Из-за трона вышел высокий эльф в красно-золотом плаще поверх светлой, приталенной одежды, похожей на парадную форму регулярной армии. Остановился у окна, задумчиво глядя в сад. Император подобрался на троне, проскрипел «Так ты был все это время здесь, Морлан?» «Я всегда рядом, мой дорогой друг», — ответил эльф, не поворачиваясь, порыв фетра откинул плащ и стал виден меч на поясе, свисающий вдоль бедра. «Был, есть и буду». Первый советник, первый меч, — проскрепил император, — первый король. Ты мне льстишь, короли были и до меня. Я говорю о значимости, не о счете. Скажи, что мне делать. Человек так легко победил бессмертного, на глазах у огромного количества народа. Ничего, что в этом такого, он просто прошел чуть дальше по пути меча, вот и все. Сто тридцатый два столетия оттачивал мастерство, а этот дикарь живет меньше пятидесяти лет. — Ты утрируешь. Малыш Селю весьма посредственен, ленив и вспыльчив. Сплошное разочарование, если честно. И я удивлен скорее тому, как он попал в бессмертное. — Потому что не старел, как обычные Как я. — Все так плохо. — Ты что, совсем не следил за обстановкой? — выпалил император и зашелся рвущим горло кашлем. Торопливо схватил пузырек, давясь проглотил содержимое. Кашель затих, но старик побледнел, а губы приобрели синюшный оттенок. «Знаешь», — сказал Морлан, не поворачиваясь, — «за двенадцать тысяч лет внимание стачивается, и всякие мелочи перестают волновать». «Совсем». Император глубоко вдохнул, задержал дыхание на несколько секунд и медленно выдохнул через нос. На подоконник рядом с рукой первого клинка опустилась цветастая птичка. Чирикнула, крутя головой, унеслась прочь. морлан Проводил ее взглядом, медленно повернулся, и старик вздрогнул, впервые за три столетия, увидев пляшущие огоньки в глазах вечного. Однако человек меня заинтересовал. Любопытно, где он научился держать меч. Император поперхнулся, в мутных глазах промелькнуло осознание и старик хлопнул себя по лбу, скривился от острой боли в висках и опустил руки на подлокотнике. Действительно, в своей ненависти к людям и презрении он упустил такой волнующий факт. Человек не говорит ни на языке степной дикарей, ни на языке вактийцев. Он собран, владеет мечом и держится так, будто роскошь императорского дворца обыденна. «Он мог прибыть из-за океана?» – осторожно спросил император, обкатывая странную мысль. «Там может быть развитое государство людей?» «Возможно», – сказал первый советник, кивая собственным мыслям. «Ума не приложу, как он преодолел вечный шторм. И если смог он, смогут другие». Заключил император и сжал кулаки. Это опасно. Не забивай голову, об этом будет заботиться твоя внучка. Лучше подумай, кто похитил ее и выбросил на острове среди океана. Глаза императора опасно сузились, а уши дрогнули и приподнялись. Праздник закончился к вечеру. За это время Орландо успел выпить с дворфами, прогуляться по городу с дочкой и показать толпе пару трюков с ножом. После пятнадцати лет спокойной жизни на острове такая насыщенность вымотала до смерти. Луиджина, видео усталость, заявила, что сегодня спать будет с ним в одной комнате, а то одной страшно. Орландо только кивнул и, придя в покой, завалился на кровать. Быстро уснуть не получилось, слуги притащили вторую и поставили в углу, подальше от него. Застелили и с явной опаской покинули комнату. Вскоре явилась Луиджина, забралась под одеяло и начала щебетать, рассказывая все, что пережила, пока была без него. Орландо лишь поддакивает, вставляет одно-два словца и медленно погружается в сон, краем сознания подмечая, что спать одному было куда лучше. Другая часть, куда большая, воспротивилась, нельзя оставлять ребенка одного. Мысли начали путаться, затеяв вялый спор об обязанностях и о том, готова ли дочь к самостоятельной жизни. В облаке всего этого и глазка Луи Джины внутри самого Орландо ожило тепло. Радость. Он ощутил простую и чистую радость от схватки. Как же долго он не брался за меч. Как же долго не скрещивал клинка. Он действительно соскучился по этому. Луи Джина замолкла, поняв, что отец спит. В основном по тихому храпу. Орландо лежит поверх одеяла, раскинув руки, так и не сняв одежду. Голова повернута на бок а на губах застыла легкая улыбка. Девочка невольно улыбнулась, откинула одеяло и, соскочив на пол, на цыпочках подошла к отцу, взялась за край, намереваясь накрыть хотя бы уголком. Тень на границе видимости сместилась, девочка отскочила, и черный кинжал вспорол в воздух у живота. Шершавая ладонь закрыла рот, сзади схватили и прижали, не давая махать руками. Она увидела, как темнота у кровати обретает очертание эльфа с двумя кинжалами. Сзади что-то шепнули, но она не разобрала слов из-за гула крови в висках. Надо закричать, разбудить отца. Но ладонь перекрывает и нос не дает набрать воздуха. Хватка усиливается еще немного, и ребра хрустнут. Эльф плавно подошел к ней. Лицо скрывает черная повязка, только подчеркивающая молочные глаза. Одним кинжалом приподнял прядь волос, откинул и шепнул, глядя в лицо. «Не стоило тебе выживать». Отвел второй кинжал для короткого тычка в живот, улыбнулся. Пятерня хлопнулась сверху, пальцы сжались, так что два попали в глазницы и рвануло назад. Эльф вскрикнул и пролетел через всю комнату, ударился о стену и сполз на пол с неестественно вывернутой шеей. Орландо перевел взгляд на того, что держал дочь. Из темноты на него кинулось двое, цели кинжалами в спину и живот. Луиджина извернулась, вгрызлась в кисть врага. Тот взвыл выпустил ее. Девочка упала на ковер и на четвереньках кинулась к выходу, истошно зовя на помощь. Одним из первых к двери в спальню человека прибежал Айнлан с мечом в руке. Трое слуг держат рвущуюся джину кричащую что-то на человеческом языке, оттаскивают к подбегающей страже. Пятый клинок пинком распахнул дверь и ворвался внутрь. Застыл и полуобернувшись крикнул стражником. «Не входить!» прикрыл дверь и воззрился на Орландо. Человек сидит на кровати, единственные более-менее уцелевшие вещи в спальне. Остальная мебель переломана, окно разбито, стены вымазаны кровью. Даже с потолка падают густые капли, а на полу собираются лужи. Под ногами человека лежат посеченные, изломанные тела ассасинов. Орландо поднял взгляд на вошедшего, отряхнул ладони и сказал на ломанном эльфийском. «Мне нужна другая комната».